Глава 52. До конца вечера ничего важного больше не произошло. Леонард старался не терять меня из вида. То и дело попадал в поле моего зрения и тщательно отгонял от меня всевозможных кавалеров. Я, собственно, и не препятствовала. Мне хватало Леонарда с его настойчивостью. Повторение отбора женихов я не пережила бы. Мое платье было замечено столичными модницами. И на следующий день в доме моды появилась... Сразу несколько аристократок, желающих создать нечто подобное. Я приняла их, уверила, что все будет исполнено в точности, как они того хотят. Затем оставила их общаться с Орхой, а сама спустилась на первый этаж и открыла портал в холл самой известной и престижной ресторации столицы «Прекрасная русалка». Именно здесь мы должны были встретиться с Леонардом. Насколько я успела узнать от мамы вчера вечером, эта ресторация принадлежала дяде императора, оборотистому и удачливому дельцу, Ниртусу орту шокскому Многодетный отец, он старательно зарабатывал на приданное своим четверым сыновьям и трем дочерям. Его ресторация приносила отличный доход, так же, как и сеть продуктовых лавочек, разбросанных по столице. В холле меня уже ждал Леонард. Его темно-зеленый костюм идеально смотрелся рядом с моим изумрудным платьем. «Доброе утро, Ваша Светлость!» «Вы великолепно выглядите!» С улыбкой завзятого Казановы сообщил мне Леонард. Джакомо Джеролома Казанова. Известный итальянский авантюрист, путешественник и писатель. Автор обстоятельной автобиографии «История моей жизни». Благодаря этой книге он настолько прославился своими многочисленными любовными похождениями, что само его имя стало нарицательным и теперь используется в значении «женский обольститель». Благодарю, ваше сиятельство. Я улыбнулась краешками губ. Сердце предательски тарахтело в груди. И мне оставалось только надеяться, что его громкий стук не слышен окружающим. Расторопный официант, между тем, провел нас через переполненный зал в одну из пустых кабинок. Там уже был накрыт стол на двоих. Приняв заказ от нас обоих, официант сбежал на кухню. Мы остались наедине. «Ваше сиятельство, и я несъедобно! Подколола я Леонардо. Он буквально поедал меня взглядом, особенно глубокое декольте и обнаженные плечи. Это вы так думаете, ваша светлость? Голосом с хрипотцой ответил Леонард. Похоже, кое-у-кого давненько не было женщины. Хмыкнула я про себя. Слух же поинтересовалась. И как скоро слухи о нашем появлении здесь облетят столицу? Полагаю, завтра утром все все будут знать. Обрадовал меня Леонард. Что ж... И я примерно это и предполагала. В таком случае, полагаю, нам надо будет в ближайшее время встретиться с поверенными и обсудить брачный контракт. Рассудительно заметила я. Во взгляде Леонардо появилось разочарование. Что? Что опять не так? Вы ваше сиятельство наивно предполагали, что теперь я прямо-таки полечу в ваши объятия и забуду о данном мне обещании? Как бы не так. Сначала контракт. Магически заверенный, И потому неизменный, И только потом какие-либо близкие отношения с вами, Найр Леонард. В том числе и бракосочетания, о котором так давно мечтают мои родители. Я только-только вспомнила, что значит быть деловой женщиной. И повторно ни отец, ни муж не отнимут мою свободу. Расскажите о том мире, в котором вы выросли. Внезапно попросил Леонард. «Вы очень сильно отличаетесь от местных женщин, ваша светлость. И я хотел бы понять, почему». И я пожала плечами. «Там, откуда я здесь появилась, во многих странах женщины старательно ведут свое дело. Они имеют право на образование и работу наравне с мужчинами и свободны в выборе спутника жизни. Если они не хотят замуж, то могут жить без мужчины и без детей. И общество не вправе принуждать их к обратному. До того, как я появилась здесь, У меня было свое дело. Не до моды, нет. Но оно тоже приносило мне прибыль. Сейчас за ним присматривает мой отец. С моего ведома, но без моего на то желания. Гром за стеной я привычно проигнорировала. Леонард, понимающе улыбнулся: Я вела тот образ жизни, который мне нравился. И если бы мой отец не был всемогущим богом, то я продолжала бы жить так, как привыкла. В кабинке появился официант с заказом. И мы прервались на еду. Я ела фруктовый салат с куском сладкого пирога и запивала все это чаем. Леонард расправлялся с отбивной и тушеными грибами. Когда мы поели, Леонард заметил. «Полагаю, вашим родителям не нравился ваш образ жизни». И я только хмыкнула. «Они у меня излишне чадолюбивы, но мама почему-то ограничилась тремя дочерьми. А от нас с сестрами требуют внуков. И много, хоть и видят их редко». «С Да. Еще одна сестра осталась в том мире. И я глубоко сомневаюсь, что она знает о наших с Наташкой приключениях здесь. Родители вообще скрытые существа. А вы, ваша светлость, вы не хотите детей? Я не хочу связанных с ними ограничений. Я не домоседка. Люблю активность, не способна всю себя посвятить исключительно семье, как ее понимают мои родители. И потому считаю брак чем-то вроде «железных оков» которые скуют меня по рукам и ногам». «Очень образное сравнение», – задумчиво отметил Леонард. «Вы поэтому настаиваете на брачном контракте?» «И поэтому тоже. Ну и еще я не хочу терять свое дело. Снова. Папа, не нужно греметь и подслушивать». Гром за стеной громыхнул в очередной раз. «Отец явно был недоволен моей жизненной позицией».